Апатия, нежелание жить, скука. Ваши проблемы. Скверное настроение, быстрая утомляемость, постоянная усталость, проблемы с концентрацией, угнетенное состояние. На первый взгляд может показаться, что апатия, нежелание жить, скука, по сути, являются синонимами депрессии. Но это не так. У этих двух проблем есть общие черты и причины. Но существуют и отличия. В апатии и нежелании жить всегда нужно учитывать биохимию организма, пониженный тонус и настроение. Повод обратиться к врачу и проверить состояние организма. Не исключено, что пониженный тонус и настроение — сигнал сбоя в организме или нехватки определенных веществ. Во всех остальных случаях причину стоит искать в сфере психологии личности. Решение первое. Практика фазы. Практику фазы нельзя назвать чем-то обыденным, заурядным. Хотя способность входить в фазу, осознаваться во сне, заложена в нас природой, но часто люди не берут во внимание этот навык. Представим человека, у которого есть все, удовлетворены все базовые потребности и даже впечатления. Он может купить все, но впадает в уныние или перестает испытывать интерес к жизни. Ведь поставленные цели достигнуты. К чему еще стремиться? Здесь мы имеем дело не просто с плохим настроением или пессимизмом, на лицо признаки кризиса личности. Потеря смыслов ⁇ один из характерных признаков этого явления. Рассмотрим противоположную ситуацию. Человек не закрыл свои потребности, либо испытывает сложности с этим. Вся жизнь представляется ему напряженной гонкой, в которой он, она, едва успевает запрыгнуть в последний вагон, но не получает удовлетворения. Испытывая стресс и неудачи, допуская ошибки, за которые он себя часто корит, человек теряет интерес к тому, что раньше вдохновляло. День за днем гаснет новизна, а трудности только лишний раз приводят к чувству безысходности и апатии. Как фаза? может помочь и в первом, и во втором случае. Сама по себе практика фазы может стать решением данной проблемы, и у этого утверждения есть множество оснований. Во-первых, фаза является новым опытом. Во-вторых, практика дает безграничные возможности по эмуляции любых событий, которые в реальности не допускаются или противоречат законам физики. В-третьих, практика фазы позволяет по-новому взглянуть на природу реальности, на саму жизнь. Одной из причин апатии и отсутствия интереса может быть и прошлый опыт, допущенные ранее ошибки. В результате негативного опыта человек перестает действовать, так как реакция на ошибки острая и болезненная. В фазе же можно делать все, что угодно, в том числе и ошибки. Поэтому практик постепенно перестает их бояться, а знакомство с фазой быстро переходит в регулярную практику. Любопытство делает жизнь ярче, интереснее. Решение второе — ретроградная эмуляция. Находясь в бодрствовании, вспомните одно или несколько событий, которые выбили вас из колеи и привели к разочарованиям, боли и потере уверенности в себе. Такие ситуации, заряженные сильными негативными эмоциями, могли стать некой остановкой. В дальнейшем вызвать апатию или полный отказ от действий. Конечно. Зачем снова пытаться выйти к людям, если прежде это заканчивалось неудачами? Зачем стараться и предпринимать усилия на профессиональном поприще, если не получили признания и удовлетворения? Мозг стремится экономить силы. Действия, не приносящие ожидаемого результата, воспринимаются им как необоснованные. Но что если фаза способна помочь? Попытайтесь в фазе смоделировать прошлый опыт и прожить его как можно ярче. Не просто прожить, но и переиграть сценарий в свою пользу. Решение третье. Закрытие гештальтов. Незакрытые гештальты могут привести к апатии. Давайте разберем примеры самых распространенных незавершенных гештальтов, которые могут иметь начало в раннем детстве и вызывать апатию во взрослом возрасте. Незакрытые гештальты образуются и во взрослом возрасте. Например, человек долго работал над проектом, вложил в него все силы и время, но жизненные обстоятельства не позволили ему довести дело до конца. В результате у него могли буквально опуститься руки — и пропасть любое желание пробовать что-то еще. Именно такие незакрытые гештальты приводят к апатии и ощущению бессмысленности. В отношении подобных вещей фаза неиссякаемый источник опыта. Достаточно попасть в нее и сделать все, что раньше не получалось, порицалось или просто казалось глупостью. Здесь важно не давать оценку своим действиям, какими бы нелепыми ни выглядели желания. При этом полезно вести дневник фазы, в котором в красках расписывать и смаковать каждую деталь опыта. Решение четвертое. Работа с внутренним ребенком. Работа с внутренним ребенком лишь отчасти напоминает закрытие гештальтов или ретроградную эмуляцию. Только здесь, находясь в фазе, мы не изменяем что-то в своем детстве и не реализуем свои желания, а работаем со своей детской частью в настоящем. Попав в фазу, найдите своего внутреннего ребенка, некий образ себя в детстве с помощью техник нахождения объектов. Встретившись с ним, можно расспросить его, как он себя чувствует, чего хочет прямо сейчас, что хотел бы сообщить. Постарайтесь наладить с ним контакт и удовлетворить все его потребности в безопасности, теплоте и поддержке, то есть исцелить своего Внутреннего ребенка. Ведь именно эта субличность в психике взрослого человека отвечает за проявление креативности, радости и счастья. Решение пятое. Сенсорно-эмоциональная эмуляция. О человеке, который ничего не хочет, психологи иногда говорят, что он хотел чего-то так сильно, что уже нет сил хотеть. В этом есть доля правды. Наша психика часто блокирует нежелательные чувства а нереализованные потребности вытесняются в бессознательное. Вместе с негативными эмоциями притупляются и позитивные. Иногда доходит до того, что человеку уже ничто не радует. Но фаза способна оживить любые чувства за счет достижения самых разнообразных целей. Чем интереснее и невероятнее будут приключения в фазе, тем ярче будут впечатления. Именно в получении как можно большего разнообразия эмоций и ощущений состоит сенсорно-эмоциональная эмуляция. Цели для фазы должны быть самые необыкновенные, путешествия самые захватывающие. Наслаждайтесь полетами, посещайте другие миры. Верните себе яркие эмоции сначала в фазе. Постепенно они вернутся и в вашу реальную жизнь. Решение шестое. Аффирмации. Оказавшись в фазе, Вы всегда можете проговорить и прочувствовать программы, которые могут сохраниться после пробуждения. Какие именно аффирмации эффективны при апатии? Я легко принимаю решения в стрессовых ситуациях. Я с легкостью избавляюсь от тревожных мыслей. Я принимаю любое свое состояние. Иногда быть в плохом настроении и ничего не делать — это нормально. Я позволяю себе это. Все проходит, и это пройдет. Я вижу множество возможностей жить так, как я хочу. С каждым мгновением я чувствую себя лучше. Сегодня у меня будет отличный день.